Уайт Фред. Две тысячи градусов ниже нуля. Лорд Райберн повертел в руке письмо, и легкая улыбка тронула его губы ровно настолько, насколько это было прилично для великого ученого. «Это замечательная вещь, хейтер», — сказал он своему главному ассистенту. «Это письмо, как вы думаете, от кого? От моего величайшего врага, научного, конечно». Мигуэля Дель Виантеса. Он просит разрешения приехать поговорить со мной. Я имею все основания рассматривать этот акт с его стороны, как сдачу своих позиций, за которые он боролся со мною целых двадцать лет». Георг Хейтер улыбнулся. Он прекрасно помнил все жестокие стычки между двумя учеными, обвинявшими друг друга в шарлатанстве. Да и всякие, интересовавшиеся наукой, не мог не знать смертельной вражды между лордом Райберном и известным испанским ученым. То обстоятельство, что им никогда не приходилось встречаться, и то, что они даже не знали друг друга в лицо, не имело большого значения. Ведь их вражда началась на чисто научной почве, и в сущности не имело никаких оснований перейти в личную неприязнь. «Он хочет поговорить со мною», — продолжал великий ученый. Он пишет, что отправляется в научное путешествие в Южную Америку, из которого он может и не возвратиться, ему предстоят большие трудности и опасности. И вот он протягивает мне ветку мира. Так или иначе, но я телеграфировал ему о своем согласии по указанному им адресу. Он ответил, что приедет сегодня после обеда. Так как этот визит носит совершенно частный характер, — Вы понимаете, что ему не хотелось бы, чтобы об этом знали и говорили. Позаботьтесь, чтобы он прошел незамеченным. Пусть оставит автомобиль у ограды в кустах, а самого его проведете ко мне через оранжерею, а потом оставьте нас вдвоем. Самое лучшее, если вы съездите на это время в город и вернетесь часам к пяти. — Я надеюсь на вашу скромность, хейтер. — О, можете быть спокойны, — ответил хейтер а он не пишет о причине этого визита. Ах да, разве я вам не говорил? Он чрезвычайно заинтересован моими работами с низкой температурой. Он хочет взглянуть на бриллиант, с которым мы будем производить наши эксперименты. Хейтер вышел, оставив ученого, который в душе ликовал и радовался своей победе над соперником. Да, этот эксперимент должен увенчать всю его долголетнюю работу а этот предстоящий визит врага которого он никогда не видел и который приедет к нему за советом и с предложением мира в этом он не сомневался после двадцати лет ожесточенной травли его во всех научных журналах радовал его то что испанец обставлял свой приезд некоторыми предосторожностями не имело значения важно было только то что он первый пошел на примирение с веселой улыбкой роберн вышел из лаборатории и направился в свою оранжерею. Лаборатория и оранжерея примыкали друг к другу. Они составляли левое крыло ряда построек, в которых находились опытные мастерские ученого для производства работ, наполненные котлами и всевозможными аппаратами и водоемами для замораживания воды. Постройки были окружены прелестным садом, где цвели редкие экземпляры роз. Лорд Райберн был очень богатый человек глава старинного рода, но помимо состояния, доставшегося ему от предков, которое должно было переходить и дальше по наследству, он имел и свое небольшое состояние, которое целиком почти тратил на оборудование лаборатории и опыты над низкой температурой. И эти деньги он завещал своему ассистенту Георгу Хейтеру для продолжения своих научных опытов. Но не об этом он думал в настоящее время. Он бродил по оранжереи от цветка к цветку среди своей великолепной коллекции орхидей, которую он гордился чуть ли не меньше, чем своими научными изысканиями. У него была какая-то болезненная страсть к великолепным экзотическим цветам, и он мог проводить целые дни самым нежным образом, ухаживая за своими любимцами. Как большая пчела, он заботливо заглядывал в середину чудных гроздей, не замечая, как бежит время. Вдруг открылась дальняя дверь оранжереи, и он услышал голоса и звук шагов двух людей. Вошел хейтер в сопровождении высокого стройного человека с внешностью типичного испанца. Гость приблизился к лорду Райберну и, улыбаясь из-под больших очков в золотой оправе, протянул руку. — Могу ли я надеяться на честь, милорд? — начал он. — О, конечно, конечно! — откликнулся польщенный лорд. — Это историческая встреча, сеньор Виантес. Я с большим удовольствием вижу, что вы пришли сюда с добрыми намерениями и со своей стороны готов забыть все наши прошлые стычки и турниры в честь богини науки. Да-да, я думаю, вы можете идти, хейтер. Я полагаю, что нам с сеньором нужно переговорить о вещах, о которых лучше говорить вдвоем. Хейтер многозначительно улыбнулся и вышел. Он понимал тактичность лорда а райберн с приветливой улыбкой показывавший что он не только ученый но и светский человек обратился к испанцу добро пожаловать сеньор надеюсь что вы не очень торопитесь я уезжаю завтра ответил испанец ах да очень жаль но надеюсь что вы сможете уделить нашей беседе час другой как вам нравятся мои цветы или вы не любитель этих красавцев А я чрезвычайно горжусь своими орхидеями и люблю их не меньше чем свои котлы и перегонные кубы каждую свободную минуту я стараюсь проводить в их очаровательном обществе у всякого человека есть свои слабости сеньор и нет ни одного любителя этих благородных цветов с которым я не состоял бы в переписке меня извещают о всех новинках и порой я радуюсь как ребенок новому еще невиданному цветку «В самом деле, они очень красивы, ваши любимцы», — воскликнул Виантес с неподдельным энтузиазмом. «Собирать редкие цветы — прекрасное занятие, хотя я совершенный профан, но вполне понимаю вас. Но, вы я бедный человек и не могу тратить деньги на эти дорогие игрушки. Ваша оранжерея прелестна, сэр, особенно этот цветок». «А, вы как раз нашли перл всей моей коллекции. У вас тонкий вкус, сеньор». Это орхидея из семейства Генандрия-Манандрия. Ее родина — Южная Африка, и, насколько мне известно, в Европе есть только один ее экземпляр — вот этот. Мне он нравится больше, чем эпифитис, признанный красивейшими орхидеями в мире. А это — сиприпидиум, венерин башмачок, если позволите. Говоря это, лорд Райберн протянул руку к белой грозди, но вдруг поскользнулся и неловким движением обломил ветку редкого цветка, с которой свешивалась тяжелая гроздь цветов с чашечками, точно вызолоченными внутри. Лорд тревожно нагнулся за нею, как мать над постелью больного ребенка. — Ах, как жаль! — воскликнул он, и выражение внутренней боли исказило его черты. — Какая неосторожность! Лучший цветок! Моя маленькая святыня! Он поднял гроздь чудесных цветов, трепетавших, как прекрасные экзотические бабочки, и, скрыв невольный вздох, продел их в петлицу фрака своего гостя. Примите этот маленький знак уважения как эмблему примирения между нами. Этим цветком в петлице может гордиться сам король. Вентас поклонился и последовал за лордом в лабораторию. — Прошу вас, садитесь, — сказал лорд. В нашем распоряжении часа два нам не будут мешать. Я распорядился об этом, как вы просили в своем письме. Никто не знает о вашем присутствии, кроме моего ассистента, но я его послал в город, и он вернется только к пяти часам. Таким образом, ваше посещение обставлено всей подобающей ему таинственностью. Но я уверен, что со временем эта встреча и примирение двух научных противников станет исторической. — Я очень благодарен вам, — пробормотал Виантес. — Мой визит к вам говорит сам за себя. Я надеюсь, что вы его правильно истолковали. — Прекрасно! Чем могу быть вам полезен? Испанец минуту молчал, точно собираясь с мыслями. — Я буду говорить совершенно откровенно, милорд, — сказал он. — Я явился сюда, чтобы взглянуть на тот знаменитый бриллиант, над которым вы намерены производить ваши эксперименты. Это не секрет, так как научные журналы писали о нем уже месяц назад. Насколько я понял, вы объявили, что уничтожите маленькую трещину в дивном редком камне путем замораживания его. Вы хотите поместить его в среду, имеющую температуру ниже нуля на «совершенно верно, но я еще не приступил к опыту и не могу еще определенно ручаться за его результат» но во всяком случае я имею все основания надеяться на удачный исход. Я слышал, что это очень ценный камень. Чрезвычайно ценный, его оценивают в 20 тысяч фунтов стерлингов. Если опыт удастся, он будет стоить в три раза больше, если нет, он навсегда останется с трещиной. Но, по-моему, существует опасность для вашего камня». От сильного холода он может разлететься на тысячу осколков. Что тогда, милорд?» «Тогда я буду разорен, и только», — улыбнулся лорд Райберн. «Я, конечно, соберу нужную сумму, но между нами, говоря, это будет стоить всего моего личного состояния, предназначаемого мною моему преемнику, ассистенту, который после моей смерти должен продолжать начатое мной дело. Это разорит не меня, а его». Он знает о моих намерениях и на днях собирается жениться и переселиться сюда совершенно. Лорд встал и, выдвинув ящик письменного стола, вынул из него бриллиант, завернутый в комочек ваты. Прекрасный камень засверкал на ладони лорда. Глаза гостя сузились под прикрытием больших очков, и верхняя губа как-то хищно приподнялась, обнажив ряд прекрасных белых зубов. Чудная вещь! — пробормотал он. Королевская драгоценность. Его мне доверила одна фирма придворных ювелиров для опыта. Взгляните на его необыкновенную для бриллианта форму. Видите, он двояко выпуклый, и посреди идет тонкая трещина. Он похож на линзу телескопа. Алмаз, из которого его огранили, был значительно больше, но имел дефект. Посреди не змеилась безобразная трещина. Пришлось разбить его пополам, отгранить половинки отдельно и только потом соединить их. Конечно, это отразилось на его стоимости, но только опытный эксперт может рассмотреть тонкую трещину след спайки. И, как вам известно, я намерен выморозить, если так можно выразиться, эту трещинку. Я опущу камень в один из котлов, наполненный водой, и доведу температуру до 2000 градусов ниже нуля и когда я постепенно оттаю камень, я уверен, что трещинка должна совершенно исчезнуть. Если у вас есть лишнее время, я смогу вам пока...» Он не окончил свои фразы. Испанец с быстротой прыгающего ягуара бросился на лорда, в воздухе сверкнул кинжал, и великий ученый упал на пол, пораженный страшным ударом. Было около шести часов, когда Хейтер постучался в дверь лаборатории. Не последовало никакого ответа. Он обошел дом, решив пройти в лабораторию через другую дверь, выходившую в помещение для опытов, где стояли огромные котлы и бассейны. На дороге больше не было видно автомобиля, в котором приехал гость, и Хейтер почувствовал легкую тревогу. Было уже почти темно, и Хейтер чуть не попал в один из бассейнов для замораживания отверстие которого зияло, не будучи прикрыто, как всегда, крышкой. Как это я забыл закрыть бассейн? Но это не так существенно, он только сегодня начал замораживаться. У самого входа в теплицу он заметил на полу три или четыре цветка, бесценные Генандрия-Манандрия. Хейтер поднял их и машинально вдел в свою петлицу. — Как эти цветы могли попасть сюда, — удивился он. Ведь лорд райберн скорее даст отрезать себе руку, чем позволит сорвать одну веточку своего драгоценного растения. Он толкнул дверь из теплицы в лабораторию и увидел тело своего профессора, уже холодное. На губах мертвеца застыла улыбка. Было очевидно, что произошло убийство. Надо было действовать хладнокровно и обдуманно, чтобы не потревожить ничего до прибытия полиции. Вдруг взгляд его упал на выдвинутый ящик стола, в котором еще торчал ключ. Внезапно заподозрив неладное, он быстро вытащил весь ящик и стал искать тот кусочек ваты, в котором хранился бесценный бриллиант. Бриллианта не было. Он немедленно поднял тревогу и позвонил в Скотланд-Ярд. А через полчаса уже рассказывал все, что знал по делу прибывшему инспектору сыскной полиции. — Итак, — говорил инспектор, — я хотел бы восстановить ход событий. сеньор Виантес приехал сюда по собственному желанию, чтобы встретиться с человеком, с которым он враждовал последние двадцать лет. — Вы видели письмо? — коротко ответил хейтер. Да — Да-да. А скажите, что из себя представляет, по-вашему, этот испанец? Такой же сумасшедший, как все испанцы? — Сумасшедший не украдет исторического бриллианта. Я не хочу учить вас, инспектор, но, по-моему... Это выходит за пределы обычного сумасшествия. Он украл бриллиант, и, вероятно, в то же время, торопясь, обломил ветку орхидеи, которую, как я вам уже говорил, я нашел у входа в оранжерею и вдел себе в петлицу. По-моему, все чрезвычайно просто и ясно. Виантес убил лорда Райберна, взял бриллиант и уехал на автомобиле, который оставил на дороге. Мне кажется, что нам следует, не теряя ни минуты, отправиться в Лондон и без дальних разговоров переговорить с сеньором Виантесом, если только он еще не удрал. — Вы правы, — согласился инспектор Джонс. — Вы видели испанца, я думаю, лучше будет поговорить с ученым в вашем присутствии. Было уже поздно, когда инспектор Джонс и Хейтер были проведены к виантосу жившему в Блумсбери. Но, видав Виантеса, Хейтер воскликнул. — Я боюсь, что тут какая-то ошибка, инспектор. Если этот джентльмен, сеньор виантос то клянусь, что я никогда его не видел. Это не он приезжал к лорду Райберну. — Я не знаю, что все это значит, — сказал маленький кругленький человек с серыми близорукими глазами. Но у меня только что был полисмен и спрашивал, кто я такой. — Я Мигуэль Дель Виантес, и могу назвать добрый десяток свидетелей, которые подтвердят, что я весь день провел в Лондоне и никуда не выезжал. Неужели вы могли предполагать, что я... Я, Мигуэль Дель Виантес, могу отправиться к лорду райберну Он умный человек, сэр, но сумасброд, проповедующий какие-то шарлатанские идеи. Мне кажется, что этого вопроса не следует касаться, — сухо отвечал хейтер. В нем вы, сэр, являетесь стороной заинтересованной. Факт тот, что лорд райберн убит и ограблен. И если вы, сеньор Виантес, то мы только зря теряем время, находясь здесь. Прошел месяц. Дело об убийстве и ограблении лорда Райберна не подвинулось ни на шаг. Убийца, выдававший себя за Виантеса, не оставил никаких следов, кроме сломанной ветки орхидеи. Но этого было мало для того, чтобы начать поиски. Тяжелые дни проводил хейтер. Несмотря на всю очевидность его непричастности к делу, полиция следила за ним и так не неумела что он на каждом шагу наталкивался на таинственных соглядатаев В самом деле от него зависело многое. Ведь только он один видел убийцу. Только он знал его наружность. На уплату за пропавшую драгоценность пошло все личное состояние лорда Райберна. И сам Хейтер остался без средств к существованию. Однако он упорно продолжал дело своего патрона в его лабораториях. Немного осветило дело заявление Виантеса, об исчезновении его ассистента, тоже испанца, который совершил у него крупную кражу и скрылся приблизительно в те дни, когда был убит Райберн. Предположение, что он под именем виантоса приехал к лорду и похитил у него бриллиант, было вполне возможно. Но куда он скрылся? Продать такой бриллиант без огласки было невозможно. Полиция всех стран была предупреждена и, несомненно, задержала бы убийцу при первой попытке продать редкий бриллиант. Он мог, правда, отдать разбить камень на несколько частей, но так или иначе никаких следов камня найдено не было. В одно ноябрьское утро Хейтер работал в лаборатории, когда отворилась дверь и вошел один из механиков. «Простите, что обеспокоил вас, сэр. Не пройдете ли вы к бассейну номер три? Он стоит замороженным уже месяц при двух тысячах градусов ниже нуля. Сегодня его надо вскрыть, так распорядился покойный лорд». «Можно ли вскрывать его, сэр?» «Ах да, я и забыл о нем», — сказал хейтер. «Снимите выдвижную стенку номера три. Я сейчас зайду посмотреть, готов ли состав». Через час механик прибежал с перекошенным от ужаса лицом. «Ради всего святого пойдемте со мною, сэр. Нет-нет, большой бассейн в порядке. но пойдемте, вы сами увидите». Они спустились в подвал, где был бассейн, с одной стороны которого была отодвинута подвижная стена. Вода, налитая в бассейн вместимостью в десять тысяч галлонов, превратилась в сплошной кусок чистого прозрачного льда, освещенного слабым светом, падавшим сверху сквозь открытый люк в полу. И в середине прозрачной глыбы хейтер с ужасом заметил какой-то посторонний предмет. Это был труп человека со смуглым лицом. Лицо его выражало бесконечный ужас а руки были подняты кверху жестом безысходного отчаяния. Это был человек, приезжавший к лорду под именем Виантеса. Убив лорда, он вышел обратно через лабораторию и провалился в открытый люк, где только что начавшая замерзать вода покрылась тонким слоем льда. Лед не выдержал тяжести его тела, и человек провалился в котел. Несомненно, что он умер не сразу, а постепенно захлебнулся и замерз но тело его прекрасно сохранилось. Даже остаток ветки орхидеи с тремя цветками, вдетый в петлицу его фрака, выглядел как только что сорванный. — Я так и думал, — сказал спешно вызванный инспектор Джонс. — Все теперь ясно. По всей вероятности, сам лорд дал ему эту ветку, а убегая, этот человек не заметил, что она обломилась. Но теперь дело в том, чтобы найти пропавший бриллиант. Вне всяких сомнений он приезжал не один, Так как автомобиль исчез. Значит, у него был сообщник? Но не думаю, чтобы он успел передать ему камень. Зачем бы тогда он возвратился в лабораторию, где и провалился в люк? Только к двенадцати часам следующего дня удалось оттаять бассейн и извлечь из него труп. На долю инспектора Джонса досталась неприятная обязанность обыскивать мертвого. Ни в одном кармане мертвеца камня не оказалось. — Как же так? — нахмурился инспектор. — Куда же делся камень? Не лопнул же он от низкой температуры. И то сказать, две тысячи градусов ниже нуля. Хейтер задумчиво вынул орхидею из петлицы фрака мертвого. — Как прекрасно сохранился цветок, — сказал он. — Мы, правда, получали из Австралии цветы, замороженные в куске льда. Но все же они больше походили на искусственные. — Эге, что это такое? Он повернул цветок чашечкой вниз, опустил в него мизинец, и через минуту у него на ладони лежал дивный бриллиант без малейших следов трещины. — Вот он! — воскликнул инспектор. — Это он, вне всяких сомнений. Я очень рад за вас, мистер Хейтер, потому что, знаете, ну, вы были под большим подозрением. — Ну, теперь, конечно! — Остается только установить, тот ли это человек, о котором сообщал Виантес. Впрочем, вам это едва ли интересно. Он был прав. Хейтеру было совершенно неинтересно знать, кто был убийца. Он знал, что теперь сможет продолжать любимое дело и сделать предложение той милой блондинке, которая ему давно нравилась.